Второе. Возвращение к варварству. Одним из самых частых угрожающих жизни последствий процедуры шунтирования желудка становится недостаточность питания. В то время как послеоперационная диета обязательно должна содержать витаминные и минеральные добавки. Изуродованный пищеварительный тракт оказывается не в состоянии усваивать эти элементы из того малого количества пищи, которое теперь принимает пациент. Человеческое тело – это не машина, которая будет работать, если немного изменить состав топлива и добавить щепотку минералов. Специалисты Национального института диабета, болезни пищеварительной системы и почек признают, что 30% пациентов, прошедших бариатрическую хирургию, могут страдать от анемии, остеопороза, непереносимости красного мяса, молочных продуктов и других видов пищи. Еще одним распространенным побочным эффектом хирургической коррекции веса является гипогликемия или пониженное содержание сахара в крови. Ее симптомы – спутанность сознания, головокружение, учащенное сердцебиение, лихорадочное озноб, потение и чрезмерное чувство голода. Если не принять незамедлительных мер, пациент может впасть в кому так же, как диабетики при снижении глюкозы в крови до критического уровня. С точки зрения логики, предположение о том, что резкое сокращение потребления пищи должно привести к падению уровня сахара в крови, выглядит обоснованным. Но на самом деле все не так просто. Исследования, проведенные в клинике Майо, Выявили связь между гипогликемией и состоянием, которое называется гиперинсулинемия, потенциально опасным для жизни сочетанием болезней. Гиперинсулинемия это состояние, при котором в крови циркулирует слишком много инсулина, гормона, который помогает клеткам тела абсорбировать глюкозу через клеточную мембрану. После операции количество инсулина, секретируемого поджелудочной железой, становится непропорционально большим по отношению к слишком малому количеству глюкозы, произведенной в результате уменьшенного приема пищи. У тела просто нет такого количества глюкозы, какое ему нужно усвоить. Вторая причина аномального повышения уровня инсулина после операции заключается в том, что у пациентов, страдающих ожирением, в поджелудочной железе наблюдается усиленный рост островковых клеток, производящих инсулин. Так тело реагирует на постоянное увеличение количества пищи. Но после операции, несмотря на резкое уменьшение приема пищи, поджелудочная железа продолжает вырабатывать так же много инсулина, как раньше. Кроме того, исследователи из клиники Майо обнаружили, что шунтирование желудка может стимулировать распространение островковых клеток или вызывать повышение их активности. Это, в свою очередь, приводит к опасному повышению уровня циркулирующего в крови инсулина. Аномальный рост клеток поджелудочной железы называется гиперплазией панкреатических островов. Незидиобластоз. Единственным выходом становится удаление поджелудочной железы, которая помимо инсулина производит многие пищеварительные ферменты. Как видите, мы пока очень мало знаем о последствиях изменения естественной архитектуры человеческого тела. Несмотря на то, что операции шунтирования желудка проводятся уже более 50 лет, связь между гиперинсулинемией и гипогликемией пациентов была выявлена лишь в 2005 году. Хирургические операции по снижению веса влекут и другие серьезные осложнения. Одно из них – постгастрэктомический синдром, синдром сбрасывания. Его симптомами являются головокружение, анемия, спастические боли в животе, рвота, понос и изжога. Проблема возникает, потому что неестественно уменьшенный желудок вынужден выталкивать в укороченный тонкий кишечник непереваренную пищу, которая забивает его и вызывает застой. В результате нарушения метаболизма непереваренная пища, чьи питательные вещества не всасываются стенками тонкого кишечника, засоряет усеченный желудок и стремится вернуться назад в пищевод, вызывая желудочно-пищеводный рефлюкс и сжогу. Но этим дело не ограничивается. Другими серьезными осложнениями хирургического вмешательства в соединении желудка и кишечника могут стать грыжа, пневмония, инфекционные заболевания, внутрибрюшные абсцессы, кишечная непроходимость, язвы желудка, брюшное кровотечение и желчные камни. Одним из наиболее частых и неблагоприятных отдаленных последствий бариатрической хирургии является несостоятельность желудочно-кишечных анастомозов, то есть просачивание содержимого желудка и кишечника в местах соединения. Такие утечки могут возникать везде, где участок пищеварительной системы подвергся резекции, а затем был прикреплен к другому участку. Ситуация свидетельствует о том, что соединение двух участков разошлось Разорвалась по шву, или они были скреплены недостаточно тщательно. Кроме того, следует помнить, что после удаления большей части тонкого кишечника кишки не будут так плотно прижиматься к желудку, и это может привести к накоплению вытекающих из кишечника отходов в брюшной полости. Непереваренная, разлагающаяся пища неизбежно приведет к перитониту или даже сепсису. который может оказаться фатальным, если не будет вовремя обнаружен. Единственный выход – экстренная хирургическая помощь.